«Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарский мундир уже тебя не прельщает?» «Нет, батюшка», — отвечал почтительно Алексей. «Я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары. Мой долг вам повиноваться». «Хорошо», — отвечал Иван Петрович. «Вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно». «Не хочу ж и я тебя не волить, Не понуждаю тебя вступить тотчас в статскую службу, а пока мест намерен я тебя женить». «На ком это, батюшка?» — спросил изумленный Алексей. «На Лизавете Григорьевне Муромской», — отвечал Иван Петрович. «Невеста хоть куда, не правда ли?» «Батюшка, я женить женитьбе еще не думаю». Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал. Воля ваша, Лиза Муромская, мне вовсе не нравится. После понравится, стерпится, слюбится. Я не чувствую себя способным сделать ее счастье. Не твое горе ее счастье. Что? Так-то ты почитаешь волю родительскую. Добро, как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь. «Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышления, а пока мест не смей на глаза мне показаться». Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и, наконец, об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту в дупло и лег спать весьма довольный собою. На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, Дабы откровенно с ним объясниться, он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли, Григорий Иванович?» — спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилучинского замка. «Никак нет», — отвечал слуга. Григорий Иванович с утра изволил выехать. «Как досадно», — подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета григорьевна Домос и Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводье в руки лакею и пошел без доклада. Все будет решено, думал он, подходя к гостиной. Объяснюсь с нею самой. Он вошел и остолбенел. Лиза? Нет. Акулина, милая, смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина! Акулина!» Лиза старалась от него освободиться. «Оставьте же меня, сударь, с ума вы сошли!» Повторяла она, отворачиваясь. «Акулина, друг мой! Акулина!» Повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович пошел. — Ага, — сказал Муромский. — Да у вас, кажется, дело совсем уже слажено. Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку. Конец повестям Ивана Петровича Белкина. 1830 год.